Вместе с тем и классические типы орудий Франции принимают здесь новые формы. Наряду с ними являются и самостоятельно развившиеся типы и так далее. На карте номер 16 я нанес важнейшие западноевропейские находки на территории лесовых отложений и соседних с ними. Мы видим здесь на территории, примыкающей к Франции, на притоках Рейна и Верхнего Дуная, истоки ориенекса культуры в областях, свободных от ледника, Здесь эта культура развивается часто над древнейшими культурными наслоениями, являясь их непосредственной преемницей. Сюда относятся отмеченные на карте номер 16 под номерами 1 и 2 пещеры Швабской Юре со своими многовековыми наслоениями человеческих обиталищ. Другая группа находок этой эпохи представлена номером 3 на реке Лане. Около Страсбурга имеется Ореньякская стоянка, номер 7. Верхние и австрийские аналогические находки остаются вне пределов карты. Идя далее на восток, встречаем три знаменитых местонахождения Ориньяка в Чехословакии, в окрестностях Праги, номер 4, в Моравской Швейцарии, около Брно, номер 6, и в Пшедмости, около гор Пшерова. В последней стоянке охотники Ориньякской эпохи употребили в пищу и для выделки орудий, украшений и скульптур из кости не менее 800-900 экземпляров мамонтов. Археологи обращают внимание на своеобразие многих пшемотских находок и относят их к концу ореньяка или даже к переходному периоду. Интересно также отметить, что здесь человеческое жилье переходит из пещер на открытые места. На восточной русской равнине это станет общим правилом. Орнамент получает преимущественно геометрический характер, но это не исключает попыток изображения ископаемых животных и человеческих фигур, которые Абермайер сравнивает с идолами гренландских эскимосов. Страница 142. Переходя в пределы Польши, мы отметим две выдающиеся по значению стоянки с мамонтовой тундростепной фауной и обычным кремникостяным материалом орудий по течению Вислы в Машетской пещере на север от Кракова номер 8 и против Новоалександрии на левом берегу номер 9. Статиграфия последней стоянки под последней ледниковой мареной и под лесом заставляет относить ее к раннему времени ареньяка до последнего распространения ледника. В настоящем изложении нет возможности описать подробно все упомянутые находки. Ко всем им относится общая характеристика меолитической культуры, сделанная на странице 134. Но полезно для дальнейшего отметить некоторые отдельные черты западноевропейских местонахождений, прежде чем мы перейдем к находкам на русской территории. Тут, прежде всего, бросается в глаза усиление религиозного сознания. Среди ариньякских находок постоянно встречаются статуэтки женской фигуры с характерным подчеркиванием женских органов, с необычайно тучным телом и с остеопедическим задом. Руки, голова и ноги, за исключением головного убора, трактуются напротив на этих статуэтках очень суммарно и отодвигаются намеренно на второй план. Точность тела напоминает спящих красавиц острова Мальты и современных бушменских женщин. Таков, очевидно, был тогдашний идеал женской красоты. Религиозное значение этих статуэток, несомненно, они означают женское божество, символизирующее «плодородие». Религиозный характер приобретают и погребения, свидетельствующие о развивающемся культе мертвых. Находки скелетов в этой культуре вообще нечасты, но поскольку они имеются на лицо, они свидетельствуют о существовании представления о продолжении жизни за гробом, правда, в самом реалистическом смысле. Покойники кладутся в положение уснувших, на боку, согнутыми к животу ногами и с приподнятыми руками, одна из которых подложена под голову. Надо сказать, что этот вид погребения уже существует в эпоху протолита и вообще распространен во времени и в пространстве, являясь, по-видимому, древнейшим похоронным ритуалом. Мы находим его в Египте, в эпоху девятой и десятой династии, в эгейской культуре, найдем его в России – Неизменным спутником такого погребения является осыпание покойника красным порошком, который при разложении тела окрашивает и часть костей скелета. Красный цвет, очевидно, имеет также ритуальное значение хорошего предзнаменования для будущей жизни. Страница 142. Что касается каменных орудий эпохи Меолита, то в Центральной, а тем более в Восточной Европе, они не только не прогрессируют в смысле усовершенствования форм, но напротив клонятся к упадку. Однако же этот упадок относителен. Страница 143. Он вызван прежде всего тем, что на место камня выдвигается другой, более гибкий и послушный материал — кость, мамонтова, оленя и так далее. Тяжелые формы ручного топора эпохи протолита уступают место тонким ножевым пластинкам и так называемому микролиту, то есть мелким кремниевым осколком геометрических форм, которые, однако, далеко не имеют одного только символического или ритуального значения, как иногда полагают. Будучи вставленными мелкими кусочками в костяные рукоятки ножей, дротиков, стрел, пил, гарпунов, они создают очень полезные в хозяйстве и опасные в борьбе со зверями и с врагом новые формы орудий. Что касается, наконец, форм человеческого жилья, эпохи миолита, от них осталось очень мало следов уже потому, что население охотников не сидит на одном месте, а кочует вслед за зверем. Охлаждение климата заставляет обитателей свободных от ледника европейских территорий искать убежище в пещерах, и только распространение луговой и древесной растительности на новообразованном лесе побуждает их перенести свои стоянки в открытые пространства след за стадами мамонтов, носорогов, оленей, диких лошадей и так далее. В этих последних случаях места более длительных поселений, куда возвращались охотники со своей добычей, отмечаются следами более или менее обширных костров с остатками золы, древесных углей, расколотых для извлечения мозга костей животных, а поблизости кострищ встречаются и остатки мастерских для выделки каменных и костяных орудий. Местами в связи с этими же поселениями встречаются и так называемые «площадки», то есть гнезда уже настоящего жилища с очагом обыкновенно круглой или овальной формы, напоминающей палатку или юрту. Следы деревянных жердей, связанных конусом для покрытия, очень редко удавалось найти. Однако же схематические рисунки жилищ на скалах и костях эпохи Мадлен изображают именно такие формы типа круглой палатки или юрты. В стоянке ореньякских охотников за мамонтом в Ланг-Маннерсдорф около Першинга, на юг от Дуная, найдены были в лесе следы землянки округлой формы. Ее размеры 1,7 метра в глубину и 2,5 метра в диаметре. Стены этой землянки были выкопаны отвесно на север и северо-запад для защиты от местных ветров, а на южной стороне поднимающийся покатый коридор выводил из-под земли на поверхность. По стенкам жилья оставлена была приподнятая над полом полоса леса, служившая скамьей для сидения и ложем для спанья. Над землянкой была сведена крыша из взбитых накось в землю жердей, покрывавшихся, вероятно, шкурами животных. Это полная параллель к тому, что мы найдем в стоянках России и в раскопках землянок-камчедалов. Сравните также современные жилища эскимосов. Смотрите выше. Страница 144. Стоянки лесовой полосы в России оказываются непосредственным продолжением того, что мы только что наблюдали в полосе оленяхских поселений Западной Европы. В 1893 году киевский археолог Хвойка открыл древнейшую из этих стоянок в самом городе Киеве на холмах Кирилловской улицы. Карта номер 16 под номером 10, карта номер 17 — буква А. Геологическое строение крутого берега Днепра позволило с точностью определить стратиграфию находки. Следы деятельности человека в обстановке мамонтовой фауны были найдены здесь под целым рядом слоев, образованных усыпями и деятельностью ледника на поверхности синевато-зеленоватой спандиловой глины третичной эпохи. На этой глине помещались остатки двух кострищ с золой, кусками угля и дерева, в том числе с целыми стволами окаменевших кедра и ели, с каменными орудиями, с большим количеством костей мамонта, носивших следы искусственной обработки и с черепом ископаемого носорога. На одном бивне изображены узоры, в которых хвойка довольно гадательно усмотрел щитоносное животное в виде черепахи, птичью голову и нечто вроде ладьи. Восьми вершками выше найдены кострище огромного размера аршин 80 в длину и аршин 25 в ширину, местами в 10-12 вершков глубины. Здесь кости и бивни мамонтов находились в огромном количестве. На аршин выше, на третьем горизонте того же слоя, помещалось еще одно обширное кострище с костями мамонта и каменными орудиями одинакового характера с двумя предыдущими горизонтами. Всего найдено до ста бивней мамонта, не считая обугленных и обгорелых. Это указывает на неоднократное возвращение оленьякских охотников на то же насиженное место». Стволы ели до полуаршина в диаметре, употреблявшиеся для костра, свидетельствуют о промежутке сравнительно теплого климата перед последним обледенением, перекрывшим кирилловскую стоянку. На 2,5-7 аршин выше находился четвертый культурный слой, отличавшийся от трех предыдущих, тем что находки Мамонта стали здесь реже, и на место них выдвинулись остатки пещерного льва, пещерной гиены и пещерного медведя. Тут остатки пребывания человека располагались гнездами, представляющими круглые и овальные площадки, до 20, обозначенные золой, углем, пережженными костями животных и множеством мелких кремниевых орудий и кусков, служивших для их производства — нуклеусов. Этот четвертый горизонт находился все еще на 5-10 аршин глубже лесового слоя, который вместе с другими послеледниковыми отложениями лежал толщиной в 15 сажень под теперешней поверхностью. Прибавим, что и кругом этой находки и на расстоянии двух верст от нее по другую сторону города Киева находились такие же кострища, Мамонтова кости и каменные орудия ниже уровня леса. Это свидетельствует о громадности, захваченной стоянкой территории, и о многолюдстве скопившегося на ней населения охотников. Страница 145. А количество и глубина наслоений говорят о продолжительности пребывания аренякского человека на пространстве будущей столицы Южной России». Наибольшая древность стоянки под лесом, сравнительно с остальными русскими находками, показывает, что аренякское население появилось здесь раньше их, а отсутствие находок предыдущих периодов эпохи западноевропейского протолита, за исключением Крыма и Кавказа, свидетельствует также и о том, что эти первые переселенцы застали Южную Россию необитаемой. Путь, каким эти люди Меолитического периода пришли в Россию, предуказан отмеченными выше находками». Киевский поселенец – прямой продолжатель линии, проведенной с запада на восток, или через Бжемост и Новоалександрию, или, может быть, несколько южнее. Проследим теперь эту линию дальше, вовнутрь России. Находка периода мамонтовой фауны на Кирилловской улице не единственная. Дальнейшие этапы того же пути вдоль лесовой полосы будущей русской лесостепи по направлению на северо-восток оставили след в других стоянках того же периода – в бассейне Днепра, Гонцы и Мезин, Дона Костенки, Нижней Оки Карачарова и Камы – Шигирь. По мере отдаления от первоначального толчка переселения во Франции мы встретим здесь постепенный переход к позднейшим эпохам. Все эти поселения отмечены номерами на карте номер 16 и крестами и буквами на карте номер 17». Стоянка номер 11-Б в селе Гонцы на реке Удай, впадающей в Сулу, известна с 1871 года. Но только в 1914-15 годах она сделалась предметом сколько-нибудь научного исследования. Находки здесь расположены уже не под ледниковыми отложениями и лесом, как в Киеве, а в известково-песчанно-глинистом, тождественном с лесом слое. То есть мамонт и человек жили здесь уже в горизонтах, характеризующих период таяния ледника». Использовано охотниками на сравнительно небольшой исследованной территории до 40 мамонтов. Стало быть, эта местность была также богата мамонтовыми стадами, как и окрестности Киева. Находки те же — обширное кострище с грудами окружающих его кухонных отбросов. Любопытно, что эти груды расположены в гонцовской стоянке отдельными кучками. Каждая кучка обкладывалась крупными костями мамонта, охранявшими ее от распадания. В одном случае бивни мамонта сдерживали кучу отбросов, будучи поставлены кругом нее стаймя, остриями к низу. Это вызывает предположение, что после подготовки мяса на общем костре части добычи потреблялись отдельно каждой группы охотников и их домашними, причем группа сохраняла за собой и более ценные кости убитых ее членами или доставшихся ей при разделе зверей. Это соответствовало бы нравам современных эскимосов. Других ископаемых животных в гонцах не найдено, что указывает также на позднейшее время характеризуемое присутствием мамонта без носорога. Страница 146. О том же свидетельствует и форма орудий. Рядом со старыми формами резцов, шил, скребков, игл, которые могли служить для приготовления одежды, здесь появляются Микролиты. Орудия производились на месте, как видно из сохранившихся после отбивки ядрищ. Признаков искусства здесь не найдено, если не считать такими надрезы на костях. Более обильный, но того же характера материал дала стоянка в селе Костенках, в 30 верстах от города Воронежа на правом берегу реки Дона, номер 12 и Г. Кости мамонта находились здесь и в более или менее отдаленных окрестностях жителями еще в конце 17 столетия. Серьезные раскопки начались с 1881 года. Находки были обнаружены тотчас же под слоем чернозема до двух аршин толщиной на слое ледниковой глины. То есть они тоже относились к эпохе после таяния ледника, на самой окраине которого расположились костенки. Новейшие раскопки 1923 года различили тут три слоя поселений. В верхних двух слоях охотники на мамонтов употребляли орудия более бедные типами и более грубой формы, чем в древнейшем нижнем слое. Кремень здесь плохого качества, костяные изделия преобладают, но не отличаются особой отделкой. Из костей наибольшее количество принадлежит мамонту, другие животные встречаются редко.